Лондон, Кинг Чарльз-Стрит, Вестминтер. Соединенное Королевство 21 августа 1941 года 12.04. Окна кабинета выходили на Сент-Джеймский парк. И потому многоголосый шум Уайтхолла сюда практически не долетал. Как по-вашему, Уитфред! Почему русские до сих пор не признали свое участие в деле Гимлера? Человек, задавший вопрос, словно сошел с портрета викторианской эпохи. Величие империи, над которой никогда не заходит солнце, буквально сквозило в его облике. Даже костюм, сшитый у одного из самых уважаемых портных Лондона, записаться на примерку, к которому Без обязательной документально подтвержденной приставки «сэр» перед именем было просто невозможно. Больше походил на сюртук, нежели на современные одеяния. «Пока я не могу определить причину этого, сэр». Отвечавший отлично помнил, что его собеседник не переносит, когда его подчиненные отвечают «не знаю». Возможно, множество вариантов, начиная от сломанной рации агентов, не успевших таким образом сообщить своему руководству, не заканчивая скрытыми политическими мотивами Сталина. И какие же, по вашему мнению, мотивы могут заставить его скрывать информацию о таком, как мне неприятно это признать, о выдающемся успехе русских? Лучшего повода для пропагандистских выступлений придумать сложно. Мне кажется, что единственный способ выяснить это – провести разведку по дипломатическим каналам. Несколько намеков там, пара вопросов тут. По реакции большевиков уже можно будет делать выводы. А что вы думаете, если мы... Задействуем поляков на месте. Это же их бывшая территория. Пускай отрабатывают те средства, что мы тратим на них. Простите, сэр, но эта территория не была польской. По крайней мере, в течение пары последних столетий. А с учетом того, что красные весьма серьезно подошли два года назад к выявлению польской агентуры рассчитывать... На наличии хоть сколько-нибудь серьезных источников у Союза вооруженной борьбы не стоит, чтобы там генерал Сикорский нам не рассказывал. — Но у меня нет ни времени, ни желания вдаваться во все эти мелочи, Уитфред, — брюзгливо ответил в начальник департамента. — Если у нас есть там агентура, задействуйте. — Нет ее? «Создайте и, опять же, задействуйте!» «Могу ли я использовать контакты в Германии, сэр?» «В Германии? Нет! В конце концов, нам нужно выяснить реакцию русских, а не немцев!» «Я понял, сэр. Если вам интересно, сэр, позавчера состоялись похороны Гиммлера». М «Да, я знаю, Уитфренд» в орденском замке этого Гунского ордена, не так ли? — Совершенно верно, сэр, в Вевельсбурге. Гитлер выступил там с очередной речью. — Вы не поверите, сэр, но этот бесноватый говорил больше полутора часов. Чем больше он говорил, тем меньше делал. Надеюсь, что его проклятия были по большей части направлены на восток? — Вполне возможно, что и так, сэр. Стенограмма речи есть у нашего агента, но передача ее нам сопряжена с некоторыми трудностями. — Это в отличие от того вопроса, что мы с вами обсуждали только что, может подождать Уитфред. Через три дня я хочу получить от вас полный доклад о реакции русских. Все, не смей вас больше задерживать.